Участь ни одной иерусалимской семьи зависела от его расположения, и боязнь оказаться нищим укорачивала языки. Ученики и последователи Назарея покинули город. Кто, опасаясь мести священников, кого позвали в дорогу дела? Жизнь продолжалась. Поговаривали, что скоро в Иудеи будет новый наместник Цезаря. В связи с расстроенным здоровьем прокуратор Понтий Пилат просил императора Тиверия об отставке.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 излучая лучезарную красоту, стоял на зарей.